Крыса больше не встречался со своей женщиной, даже перестал смотреть на свет из ее окон. Более того, к ее окнам он вообще теперь не приходил. В темноте его души повисел белый дымок, как над задутой свечой, и бесследно растаял. Наступило черное безмолвие. Что остается, когда слой за слоем сдерешь с себя всю внешнюю оболочку? Этого крыса не знал. Гордость? Лёжа на кровати, он часто рассматривал собственные руки. Да, наверное, без гордости человек и жить бы не смог. Но одна гордость, это как-то мрачно, слишком уж мрачна. Расстаться с ней было несложно, просто в одну из пятниц он ей не позвонил. Наверное, она ждала его звонка до глубокой ночи. Думать об этом было тяжело. Рука сама несколько раз тянулась к аппарату, но крыса сдерживался. Надев наушники и врубив полную громкость, он крутил одну пластинку за другой. Он понимал, женщина не станет ни звонить, ни приходить. Просто ничьих звонков ему слышать не хотелось. Наверное, она прождала до двенадцати. Потом умылась, почистила зубы и легла. Подумала, он позвонит завтра утром. Выключила свет и уснула. В субботу утром звонка опять не было. Она открыла окно, приготовила завтрак, полила цветы и ждала до середины дня. А потом уж точно перестала. Причесалась перед зеркалом, потренировала улыбку и, наконец, решила, так тому и быть. Все это время крыса сидел в комнате с наглухо зашторенными окнами и пялился на стрелки настенных часов. Воздух в комнате неподвижно застыл, несколько раз приходила дремота, стрелки часов уже не, не несли никакого смысла, это были просто вертящиеся света тени. Тело медленно теряло тяжесть, теряло восприимчивость, терял само себя. «Сколько времени я уже так просидел», — думал крыса. Белая стена напротив зыбко колыхалась с каждым его вздохом. Пространство вокруг угрожающе сгущалось. Почувствовав, что дальше уже не вытерпеть, крыса встал и отправился в душ. Не выходя из одурения, побрился, потом вытерся, достал из холодильника апельсиновый сок, выпил. Надел новую пижаму, лёг в постель. Подумал, ну, теперь всё кончилось. И крепко заснул, необыкновенно крепко. — Решил уехать из города, — сказал крыса Джею. Было шесть вечера, бар только что открылся. Стойка новощена, в пепельницах ни единого окурка, ряды начищенных бутылок этикетками вперед, треугольники новых бумажных салфеток, солонка и бутылочка табаско на маленьком подносе. Джей смешивал соусы в трех специальных мисках, и в воздухе плавали брызги чесночного тумана. Фраза прозвучала за постриганием ногтей над пепельницей. «Уехать?» «Куда уехать?» «Не знаю, в другой город. Не очень большой». Джей взял воронку, перелил все три соуса в три бутылочки, поставил их в холодильник и вытер руки полотенцем. «И что ты там будешь делать?» «Работать». Крыса достриг ногти на левой руке и разглядывал пальцы. «А здесь что, нельзя?» Нельзя. пил хочу. Угощаю. Благодарю. Крыса медленно налил два пива в охлажденный стакан, одним глотком отпил половину. И не спрашиваешь, почему здесь нельзя? — Мне кажется, я понимаю. Крыса прищелкнул языком. — Это в том-то и дело, Джей. Здесь каждый все про тебя понимает. Уже не надо ни вопросов, ни ответов. И никто отсюда не ни ногой. Даже не хочется говорить, но... По-моему, я здесь сильно подзадержался. Ну, — может быть. Помолчав, сказал Джей. Крыса сделал еще глоток и начал состригать ногти на правой руке. — Я ведь много думал. В конце концов, везде то же самое, это наверняка. Но я все равно уеду, даже если там то же самое. И больше не вернешься? Ну, вернусь когда-нибудь, рано или поздно, это же не побег. Крыса протянул руку к блюдцу с арахисом, расколол морщинистую скорлупку, бросил в пепельницу, взял салфетку, вытер место на стойке, запотевшей от холодного стакана. — Когда уезжаешь? — Завтра, послезавтра, не знаю. — Постараюсь в ближайшие три дня. — Уже собрался. — Не ожидал. — Угу. — Ну, тебе-то от меня одно беспокойство было. — Всякое бывало, — кивнул Джей, протирая сухой тряпкой стаканы в буфете. — Но ведь прошлое — это прошлое, вспоминается как сон. — Возможно. — Только, боюсь, придется долго ждать, пока я тоже приду к такой мысли. Джей подумал и усмехнулся. — Да уж. Иногда забываешь, что у нас двадцать лет разницы. Крыса перелил остатки пива в стакан и медленно выпил. До такой степени медленно он пил пиво впервые. Ещё бутылку. Крыса помотал головой. Не, не надо. Я вот эту выпил как свою последнюю. Как последнюю здесь. Больше не придёшь. «Думаю, нет. Тяжело будет. Джей рассмеялся. Но когда-нибудь увидимся еще?» «Когда увидимся, ты меня не узнаешь. По запаху пойму». Крыса еще раз, не спеша, посмотрел на посреженные ногти, насыпал в карман остатки арахиса, вытер салфеткой рот и встал с табурета. Ветер дул беззвучно. Он будто скользил по просветам в темноте. Мелко отряс ветви деревьев над головой, методично сорвался с них листья и бросал вниз. Упав с сухим шорохом на крышу машины и погружив по ней, листья съезжали по лобовому стеклу и скапливались у крыла. В роще цикладицинского парка крыса был один, растеряв все слова, Он глядел сквозь лобовое стекло. В нескольких метрах впереди терраса обрывалась, дальше был темный воздух, море и огни ночного города. сутулившись не выпуская руля и не шевелясь, крыса безотрывно смотрел на одну точку в пространстве. Кончик незажженной сигареты, зажатой меж пальцев, рисовал в воздухе сложные, бессмысленные узоры. После разговора с Джаем... Крыса снова был в прострации, плохо связанные друг с другом. Потоки сознания разбежались в разные стороны, и крыса не знал, сойдутся ли они снова. Черная река рано или поздно фатально впадает в безбрежное море. Тогда ее рукава уже не сходятся. Двадцать пять лет, прожитых только для этого. Зачем? Спрашиваешь самого себя. Не понять. Хороший вопрос, а ответа нет. На хорошие вопросы никогда не бывает ответов. Ветер усиливался. Он уносил в далекие миры слабое тепло человеческих занятий и зажигал бесчисленные звезды в освободившейся холодной темноте. Крыса оторвал руки от руля, покатал сигарету в губах и, словно вспомнив, Чиркнул зажигалкой. Немного болела голова, и чуть ли считая холодные пальцы, сдавившие виски, крыса тряс головой, прогонял мысли. Это помогало. Вынув большой дорожный атлас, он медленно переворачивал страницы. Вслух зачитывал названия городов, подряд какие попадались. Большей частью маленькие, с незнакомыми названиями. Они тянулись вдоль дорог без конца и края. После нескольких страниц на крысу вдруг нахлынула гигантская волна усталости, скопившейся за последние дни. В крови поплыли медленные остывшие сгустки. Хотелось уснуть. Сон всё вычистит. Так казалось. Стоит только поспать он закрыл глаза и в ушах зашумели волны зимние волны что бьются о влналом протискиваясь межбетонных блоков тонкими струями можно больше никому ничего не объяснять подумал крыс морское дно теплее любого города там наверное только покой и тишина все больше ни о чем не хочу думать Больше ни о чём. Пинбольный гул разом навсегда исчез из моей жизни. Вместе с ним ушли мысли о тупике. Конечно, это ещё нельзя считать окончательной развязкой, достойной короля Артура и рыцарей круглого стола. До развязки пока далеко. Когда лошади истощены, мечи поломаны и доспехи в ржавчине... Я лучше поваляюсь на лугу, сплошь заросшим кошачьей забавой, спокойно слушая ветер, а потом пойду туда, куда должен пойти, будь то дно водохранилища или холодильник птицефермы. Эпилог здесь возможен разве что символический, как бельевая веревка под грозовой тучей. А, вот он! Близняшки купили в супермаркете коробку ватных тампончиков, 300 палочек, обмотанных ватой и уложенных в коробку. Когда я вылезал из ванны, девчонки усаживались по обе стороны от меня и принимались чистить мне сразу оба уха. Это у них получалось здорово. Я любил сидеть с закрытыми глазами, прислушиваясь к деловитому шуршанию тампончиков и подтягивая пиво. Но однажды случилось так, что в самый разгар процедуры я чихнул и моментально потерял едва ли не весь слух. — Меня слышишь? — спрашивала правая. «Чуть — Чуть-чуть, — отвечал я. Собственный голос звучал где-то в глубине носа. — А меня? — спрашивала левая. — И тебя чуть-чуть. — Нашел время чихать дурачина. Я вздохнул. Точно две кегли разговаривали со мной с другого конца дорожки, самая правая и самая левая, две кегли, оставшиеся не сбитыми. "Водички попей, вдруг поможет", сказала одна. "Какой еще водички?" заорал я. Но они все таки заставили меня выпить чуть ли не ведро воды. От неё только живот раздулся боли в ушах не было наверное просто серу протолкнуло чихом в глубину другого объяснения в голову не приходило я достал из шкафа два фонарика и девчонки долго светили мне в уши напряженно всматриваясь в глубь еще нет ни сориночки почему же они не слышат снова заорал я срок годности истек — Ну, глухой теперь будешь. Не слушай их больше, я взял телефонную книгу и позвонил ближайшему отоларинкологу. Голос в трубке был еле различим, и, говорившая со мной сестра, посочувствовала мне. — Приходите быстрее, — сказала она, — клиника еще открыта. Мы быстро оделись, выскочили на улицу и зашагали по автобусному маршруту. — Врач! Женщина лет пятидесяти вместо прически носила какие-то проволочные заграждения, но всё равно выглядела располагающе. Открыв двери приёмной, она двумя хлопками заставила девчонок умолкнуть, потом предложила мне стул и без видимого интереса спросила, что случилось. «Понятно», — сказала она, когда я всё объяснил. «Больше не кричите». Достала огромный шприц без иглы, засосала в него побольше жидкости янтарного цвета, вручила мне какой-то жестяной мегафон и велела держать под ухом. Затем ввела шприц. Янтарная жидкость, как стадо зебр, ринулась мне в ухо, переполнила его и полилась в мегафон. Промывание повторилось три раза. Потом в ухе, Потрудился ватный тампончик, также обработали второе ухо. Когда процедура закончилась, слух полностью вернулся. — Все нормально. Это сера Лаконичный ответ доктора походил на строчку детского стишка. Мы словно играли в рифмы. А не видно было. Криво. — Ушной канал у вас совсем кривой обычно прямее на спичечном коробке она нарисовала мой ушной канал формой он напоминал металлический уголок какими укрепляют мебель вот завалится ваше сердце за этот угол тогда уже никто не достанет я застонал что же делать что делать внимательнее быть когда уши чистишь внимательнее А эта кривизна, она больше ни на что не влияет как-то. Ну, например, психически не влияет. Домой мы шли четверть часа. Окольным путем через поле для гольфа на одиннадцатой лунке Фервей изгибался собачьей ногой, напоминал мне об ушном канале флажки, казались ватными тампончиками, и это еще не все. Закрывшее луну облако напоминало эскадрилью самолетов Б-52. Густая роща на западе, пресс-попье в форме рыбы, звездное небо, заплесневалую петрушку. А, впрочем, хватит. Самое главное, что мои уши теперь прекрасно различали все на свете, Мир сбросил в уаль. Я слышал, как на многие километры вокруг поют ночные птицы. Люди закрывают окна и говорят о любви. — Как хорошо! — сказала одна. — И правда хорошо! — отозвалась другая. Как отмечал Теннесси Уильямс, о прошлом и настоящем говорят как есть. А говоря о будущем, добавляют... — Вероятно. Но когда я оглядываюсь на потемки, через которые мы брели, то не вижу там ничего определенного, только вероятное. Ведь мало того, что воспринимать нам дано лишь мгновение, именуемое настоящим, даже сами эти мгновения проскальзывают мимо нас, почти не задевая. Вот о чем я думал, когда провожал близняшек. Мы шли через гольфовое поле к автобусной остановке, и всю дорогу я молчал. Было воскресенье, семь утра. Над нами раскинулось пронзительное голубое небо. Газон под ногами наполняло предчувствие смерти, впрочем, недолгой, до весны. Скоро траву затянет ледяной коркой, может даже завалит снегом и снег заискрится на утреннем солнце, а пока, одетый в белый газон, хрустит под нашими ногами. — О чем думаешь? — спросила одна. — Ни о чем, — ответил я. На них были подарены мною свитера, футболки и прочую мелочь они несли в бумажном пакете. — И куда вы поедете? — спросил я. обратно Откуда пришли? Мы перепрыгнули песчаный бункер, прошли по длинному фербию до восьмой лунки, спустились по эскалатору. Огромное количество мелких птиц наблюдало за нами с газона и проволочной сетки. — Даже не знаю, как сказать, — проговорил я. — Скучать я без вас буду. — Не только ты. — Мы тоже и все равно уедет обе кивнули а вам правда есть куда ехать конечно сказала одна иначе бы не ехали добавила другая мы перелезли через сетку миновали рощу вышли к остановке и сели на скамейку ждать автобус в воскресное утро остановка была замечательно тихой ее заливали мягкие солнечные лучи Сидя на солнышке, мы поиграли в рифмы. Минут через пять подошел автобус. Я выдал им денег на билеты. — Увидимся еще? — спросил я. — Где-нибудь, — сказала одна. — Где-нибудь, конечно, — добавила другая. Их слова эхом отозвались у меня в душе. Двери автобуса захлопнулись, близняшки. Помахали из окна, все повторялось. Я один вернулся той же дорогой, в залитой осенним солнцем квартире, поставил роберт-сол, сварил кофе, а потом до самого вечера сидел у окна и смотрел. Как мимо проходит день. Прозрачное и тихое ноябрьское воскресенье.